«Ладно, ладно, я верю», – сказал Лэм. «Но какая получается путаница?» Буш вышел из церкви незадолго до десяти. Он был в церкви вскоре после того, как раздался выстрел. В случае отсутствия у него алиби на это время, ему будет нелегко доказать, что выстрел не произвел он сам. Если никто не видел его входящем в церковь, тогда... И еще одно. Если девушка говорит правду и видела, как он запирал дверь, то вся история с ключами летит к чертям. Ничто не доказывает, что дверь вообще была заперта, прежде чем ее запер Буш. Тот факт, что у Мэдека имелся ключ, теряет всякое значение. Вот именно, согласилась мисс Сильвер. Теория, что мистер Харш покончил с собой, основывалась на том, что его обнаружили за запертой дверью и с ключом в кармане. А дело против мистера Медека на том, что он завладел ключом мисс Браун после сцены ревности и примерно за четверть часа до выстрела. Но так как выяснилось, что дверь, за которой нашли мистера Харша, была заперта не ключом его или мистера Мэддека, а ключом Буша, обвинение, на мой взгляд, становится куда менее убедительным. А учитывая доказательства, что Эзра Пинкотт был убит прошлой ночью, оно вовсе теряет под собой основу так как мистер Медок не мог совершить это преступление. Лэм тяжело поднялся со стула. «Не стану говорить ни да, ни нет, но Бушу определенно предстоит объяснить кое-что. Мы с ним повеседуем!» На полпути к двери он повернулся. «Полагаю, вы не можете предложить нам никакой мотив? Респектабельные церковные сторожа, как правило, не убивают органистов, так что без мотива нам не обойтись». «У присяжных пунктик на этот счет!» Мисс Силве выпрямилась. Этот жест дал понять сержанту Эботу, если не его начальнику, что старший инспектор позволил, быть может, вполне естественному чувству досады, позабыть о вежливости по отношению к леди. И в ее голосе послышался холодок. «Возможный мотив существует, и я считаю своим долгом ознакомить вас с ним. Буш, хотя и родился британским подданным, Немец по происхождению. Его родители обосновались в Англии, а фамилия писалась через Ч, немецкое Ш, до прошлой войны. Мисс Фел рассказывала мне, что незадолго до того вражеский агент пытался убедить Фредерика Буша, которому тогда было лет 17, собирать для него информацию. Буш то время служил помощником лакея в доме, где застольные беседы могли представлять определенную ценность. Должна добавить, что Буш категорически отверг предложений и сообщил о нем отчиму мисс Фел, который тогда был пастором. Лэм присвистнул. «Ну и ну!» — воскликнул он, снова повернувшись к двери. «Пошли, Фрэнк, пока она не рассказала нам еще чего-нибудь. На сегодня с меня и этого хватит!»